Солнечная система, планета Земля, Советский Союз, энский полигон танковых войск Советской Армии, май 1981 года. Огонь! Раскалённая трением о воздух оперённая стрела бронебойного снаряда вошла точно в грудь шагающего великана. Из пробоины вылетел столб пламени, и машина замерла на месте. Тройка! Слева! Слева! Поздно. Танк замирает, окутываясь густым чёрным дымом. Два оставшихся бьют залпами по последнему уцелевшему беркиму Тот пытается рывком сократить дистанцию, но 277 разъезжаются в стороны, не прекращая огня. Все, спекся чурбан железный. «Лейтенант Константинов, поздравляю!» Полковник-танкист сердечно жмет руку. «Бой проведен блестяще!» Сергей скупо улыбается. После памятного боя с боевыми шагающими машинами наемников он сильно изменился, стал замкнутым, говорил мало и фактически не заводил друзей. Когда ему, взявшему в плен вражеского пилота, предложили остаться в армии, он согласился не колебаясь, попросив лишь перевести его в танковые войска. Дальше последовала серия жестких тестов. Шел отбор в подразделение, предназначенное для взаимодействия с трофейными БШМ. Предполагалось, что тактика такого соединения будет значительно отличаться от общепринятой армейской. Поэтому пиджак в качестве кандидата на должность в экспериментальной части смотрелся ничуть не хуже, чем любой офицер с профильным образованием, но без боевого опыта. Тесты Константинов прошел. Не лучшим, разумеется, а так, во второй-третье списка. Но такой результат оказался достаточным. Потом еще два года службы, которые коротко характеризовались «тяжело в учении». Но вот и они позади. И теперь остается только ждать. Дискуссия о полезности танков на заимке еще ведется, однако отбор экипажей и усиленные тренировки в самом разгаре. Пока что лучшими кандидатами смотрятся многочисленные ветераны локальных конфликтов, бывшие советники из Советского Союза и США, бойцы армии обороны Израиля, солдаты индийской и вьетнамских армий.